Глава пятая. Больница была длинная и серая. Одно из тех типовых зданий, что можно встретить в любом районном городишке. Трехэтажный барак, стеклянный тамбур красного входа, прилепленный к фасаду, расшатанная железная дверь, где раз выбитое стекло навечно заменено листом кровельной жести, ежегодно подкрашиваемым кладбищенской краской-серебрянкой. Скудная территория, ей причитающаяся, была обнесена простым когда-то зеленым забором. У главного входа имелась и плоская клумба, очерченная забеленным кирпичом с чахлыми огуречно-листыми цветами. Поломанные, побитые дождем и детворой растения выживали только на зло главному врачу. Подобно им, естественным порядком, вероятно, побеждали недуги и обитатели серого здания. Рыночные отношения сюда не добрались, Старорежимная белесая пижама одного усредненного размера выглядывала из-под пальто пенсионера, одиноко мечтавшего на тяжелой вокзальной скамейке у клумбы. Доронин привычно обогнул здание, притормозил у приемного покоя, пропустил Чегринцева вперед, не из вежливости, так полагалось при конвоировании. Первым, кого увидел в холле Чегринцев, был Николай с гипсовой по колено ногой, перебинтованной головой, Он развалился на глубокой фанерной скамейке. Пострадавший выглядел бы и вовсе комично, как бы не набухшие мешки под глазами и смертельная усталость позы. Он тяжело поднял веки, зрачки медленно переместились в сторону двери. «Коля, как ты?» — Чегринцев бросился к нему, забыв про лейтенанта. «Нормально. Имею в виду, я от госпитализации отказался», — выговорил он, тяжело еще не очнувшись толком от полусна. «Как машина?» «Не знаю». Оставил на стоянке, попросил паренька, может, удастся продать. И не думай, Николай заметно оживился. Помнишь, Валентина, мы вместе за селками приезжали. Он же лучший жестянщик по округу, вмиг тебе заштопает. Ладно, ладно, решим, собирайся, ты в силах. Усталость с души, как рукой, сняла. Воля сиял, суетился, помог зачем-то усадить охающую старушонку, что привела молчаливая и некрасивая дочка лет пятидесяти, хотя никто его об этом не просил. «Чегринцев, поди-ка сюда!» На пороге медицинского кабинета стоял лейтенант, манил пальцем. «Проверка тебе полагается на алкоголь. Что распрыгался?» «Так ведь Николай жив-здоров». Выходит, вся его доброта была показной. Офицер делал дело, смеясь над ним в душе, но черт с ним. «Так, наверное, надо было», — вмиг уговорил себя Воля и легко, не тая обиды, протанцевал в кабинет, сел на кушетку, закатал рукав, подставляя вену симпатичной пухленькой сестричке. «Нет, кровь не надо, дуйте в трубочку», — приказала та строго. «Милая моя, я сейчас куда хочешь дуну, хотя бы и в трубочку, а анализ мне не полагается?» «Какой анализ?» «На ей циглист. «Сиди спокойно, уже на «ты» весело», — приказала медсестра, вручила стаканчик с раствором и стеклянную трубочку. «Девушка, что вы делаете сегодня вечером?» — хитро сощурил глаза Чегринцев. Она не обиделась. «Катя!» «Влепи ему под лопатку или в язык, чтобы не болтал», — тоном учительницы сказала появившаяся из-за спины пожилая врачиха. «Дуйте скорее, лейтенант результата ждет ласково», — сказала Катя. Чегринцев задул, пузырьки взболтали раствор, но какой он был, таким и остался. Слава богу, не посинел. Легко закружилась голова, то ли от счастья, то ли от непомерного усилия. «Не напрягайтесь, больной», — влекущим голосом шепнула Катя и забрала у него стаканчик. — Катенька, так как же насчет вечера? — Ты сейчас не боец, куда тебя усмехнулась пожилая врачиха? — Иди с Богом, поспать тебе надо крепко. — Спасибо, спасибо большое, — материнский тон врачихи все поставил на свои места, умело завершил процедуру. — Да уж, пожалуйста, — расплылась Катя на прощание простой и открытой улыбкой, и лучше нас по такому поводу не беспокойте. — Постараюсь, — Чигиринцев серьезно поклонился, вышел в тамбур к Николаю с лейтенантом. Те ждали его на скамейке, кажется, они легко нашли общий язык. «Значит так», — начал сходу Николай. «Лейтенант подбросит в гостиницу, оттуда позвоним в Щебетова. Валентин завтра нас заберет. А насчет машины не дури, пара пустяков. Как я понял, дешево починим, чай не чужие теперь». Он загоготал грубо и весело. «Как с документами быть, может, вернешь?» Поражаясь своей наглости спросил вдруг Воля. «Завтра в десять на комиссию к начальнику ГАИ». «Права буду обязан передать ему», — официально отчеканил лейтенант. «Может и штрафануть, а может и в Москву отослать. У майор не заржавеет. Брось, командир, свои люди, сочтемся. Было бы за что», — намекнул Николай. «Было бы за что, я бы с вами не так разговаривал. Все, ничем не могу помочь», — отрезал офицер. Воля не стал обострять отношения. «Вопрос, я понимаю, решаемый?» — спросил вроде невзначай. «Все решается», — многозначительно заметил Доронин. «Обратись к Лехе со стоянки, но я тебе ничего не говорил, ясно?» «А теперь поехали», — лейтенант стал даже помог Николаю допрыгать до машины. Кое-как уместились, отчалили, радость боролась в Чегринцеве с дикой усталостью. Воля успел только подумать, что вот же как складывается. Люди попадаются на редкость хорошие, и это было начало сна. Доронин домчал быстро, растолкал, выгрузил... В серых еще сумерках, пожал на прощание руки. «В десять не проспи, а то пошлют в Москву. Здесь это быстро делается», — усвоил. Воля замотал головой, проморгался. Белая восьмерка уже заворачивала за угол двухэтажной гостиницы.